Я даже желал, чтобы вы предпочли кого-либо из моих соперников, так как выбор, которого я удостоился, обошёлся вам слишком дорого. Между тем, после семи мучительных лет, ещё более влюблённый, чем когда-либо, захотел я повидать вас. Я был не в силах устоять против этого желания, и освобождение от долголетнего рабства позволило мне его осуществить.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 И несколько повеселев сказал мне: Неужели синьёра вы действительно питаете те чувства, о которых сейчас мне поведали? Ах, если вы ещё любите меня настолько, что предпочитаете бедность со мной тому благоденствию, которое вас окружает, то поедемте жить в Бетанкуст, в самую глупь Галисийского королевства. Там у меня есть надёжное убежище. Хотя злой рок лишил меня всех богатств,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 Дональвар и был тот кавалер, которого они убили вместе со всеми его людьми. И из-за него льются слёзы, которые вы теперь видите на моих щеках.